Глава шестая. Но надежда на столь простой исход не оправдалась. Они прождали в тесной квартирке целый час. Никто не пришел. Даже Фабриана, хотя Флавия в глубине души надеялась на его помощь. Карабинеры сказали, что он на задании. И дали им в подкрепление одного единственного человека. Да и тот, как выяснилось... Не знал толком, каким концом направлять револьвер в цель. «А когда вернется Фабриана?» — поинтересовалась Флавия у Карабинера. «Это очень важно». «Не знаю». «Тогда свяжите меня с ним по рации», — попросила она. «Связать по рации?» — засмеялся Карабинер. «Вы где находитесь, девушка? В американской армии?» «Ох, ну тогда оставьте ему записку. Это очень срочно. Скажите...» Пусть немедленно едет ко мне домой. А вы что, помирились? А вам какое дело? Простите. Ладно, я попытаюсь найти его», — пообещал карабинер на другом конце провода. Флавия ему не поверила. Неэффективная координация между управлениями производила удручающее впечатление. Хорошо хоть Батандо удалось дозвониться Жане и выяснить, что никого из его людей в Италии нет». «Тадео!» — радостно приветствовал его голос Жанне. «Как тебе могло такое прийти в голову? Разве я способен так обойтись с тобой?» «Я просто на всякий случай удостоверился», — попытался оправдаться Батанда. «Мы должны отрабатывать любые версии. Я, собственно, звоню насчет картины. Она что, действительно украдена?» Жанне ответил, что пока не знает, но обязательно выяснит и сразу перезвонит. «Ну так мы ждем», — напомнил Ботанда на прощание. Положив трубку, он оглядел апартаменты Флавии. «А у тебя тут славно, дорогая». «Вы хотите сказать, какая у тебя крошечная убогая келья?» — в лес Аргайл. «Совершенно с вами согласен. Лично я считаю, что нам необходимо переехать отсюда и как можно быстрее». Если он рассчитывал на поддержку Батанда, то просчитался. И не потому, что генерал не был с ним согласен. Просто звонок в дверь не дал ему ответить. Все замерли. Аргайл побледнел, полисмен вытащил пистолет и с несчастным видом смотрел на него. Батандо спрятался в спальне. Аргайл огорчился. Он присмотрел это место для себя. «Ну, открывай дверь», — прошептала Флавия. Осторожными шагами Аргайл направился к двери. каждую секунду ожидая нападения. Повернул ключ в замке и быстро шагнул в сторону, чтобы убраться с линии огня. Полисмен нервно размахивал пистолетом из стороны в сторону. До Флавии вдруг дошло, что она даже не поинтересовалась, приходилось ли ему когда-нибудь стрелять. За дверью произошла некоторая заминка, затем она медленно отворилась, и в дверном проеме появился силуэт мужчины. «О, это ты!» С облегчением и чуть ли не разочарованием выдохнула Флавия. Фабриана, застыв в обрамлении дверной коробки, недовольно взглянул на нее. «Похоже, ты не очень-то обрадовалась моему появлению. Интересно, кого ты ожидала увидеть? Тебе тоже ничего не передали? А что мне должны были передать?» Флавия объяснила. «Понятно. Фабриана потряс свой приемник. «Батарейки сели. А зачем вы здесь собрались?» Флавия вкратце обрисовала ему ситуацию, в урезанном варианте. Некоторые подробности о характере своих отношений с Аргайлом она предпочла опустить, опасаясь ревности бывшего дружка. С ее слов у Фабриана сложилось впечатление, что она сошлась с англичанином только ради того, чтобы избавиться от одиночества. «Ваш злодей, похоже, запаздывает». Заметил Фабриана. Да, мы заметили. Может быть, от того, что у него были другие дела, предположил Фабриана с таким выражением лица, словно ему было известно несколько больше, чем остальным. Флавия вздохнула. Какие, например? спросила она. Ну, например, еще одно убийство. Убийство безобидного туриста из Швейцарии. В записной книжке убитого обнаружили адреса Твой? и Мюллера. Фабриано рассказал, что в четыре часа дня его вызвали в отель «Рафаэль» — тихий и благопрестольный отель на пьяцца Навона. Потрясенный администратор позвонил к ним в участок и сказал, что в одном из номеров произошло самоубийство. Но администратор, как выяснилось, просто пытался выдать желаемое за действительное. Человек не мог застрелиться подобным образом, как не мог после выстрела — стереть с отпечатки пальцев. «Боюсь, дорогая, тебе придется съездить в этот отель», сказал Батанда. «Я знаю, ты не любишь осматривать тела, но...» Флавия с неохотой согласилась, заметив, что Батанда мог бы и сам этим заняться. «О нет, мне необходимо вернуться в офис и сделать несколько звонков». Джонатану повезло меньше. У него не было такой железобетонной отговорки. Он совершенно не горел желанием осмотреть место происшествия. И к тому же ему был крайне неприятен Фабриана, в основном потому, что бывший друг Флавии открыто демонстрировал ему свою антипатию. Фабриана несколько секунд рассматривал Аргайла, презрительно оттопырив верхнюю губу. Затем сказал, что ему нужно от него заявление, и он должен поехать с ними. К этому времени... Флавия уже успела описать Аргайлу картину убийства Мюллера, поэтому, поднимаясь вместе с ней и Фабриано на третий этаж отеля, он ожидал увидеть нечто в том же духе. Фабриано дополнительно подливал масло в огонь, нагоняя на него страху. Но, войдя в комнату с табличкой 308, Аргайл облегченно вздохнул. «Если считать, что у каждого убийцы есть свой стиль, то Мюллера без сомнения убил совершенно другой человек. Здесь не наблюдалось никакого разгрома, все было чисто и по-домашнему. Одежда жильца, сложенная стопками, лежала на столе. На телевизоре аккуратно свернутая газета. Из-под кровати выглядывали ровно поставленные тапочки. Да и тело занимало предназначенное ему место. Как ни странно, Сцена не вызывала ужаса, даже чувствительный к подобным вещам Аргайл взирал на нее относительно спокойно. Убитому было уже немало лет, но для своего возраста он хорошо сохранился. Смерть редко красит человека, однако Элман выглядел лет на 60, при том, что по паспорту ему исполнился 71 год. Пуля, прошившая тело, оставила в блестящей лысой голове ровную круглую дырку. Крови почти не было. Фабриано хмыкнул, когда Флавия отметила этот факт и кивнула на зеленые пластиковые пакеты в углу, набитые чем-то красным. «Странная вещь», — сказал он. «Мы установили, что Элман сидел на стуле, когда убийца подошел к нему сзади». Фабриано взял стул, чтобы проиллюстрировать рассказ. Он обернул голову жертвы полотенцем и выстрелил в затылок. Пуля, должно быть, прошла через шею прямо в желудок. Мы не нашли выходного отверстия, поэтому так мало крови. Пистолет был с глушителем, поэтому так мало шума. «Вы знакомы с этим человеком, Аргайл? Может, приходилось продавать ему картины?» «Нет, я никогда не видел его прежде», — ответил Аргайл, осматривая место преступления с болезненным любопытством. Он щел ниже своего достоинства, обижаться на вызывающий тон Фабриана. «Вы уверены, что это не тот человек, который звонил мне?» «Откуда ж мне знать? Тогда зачем ему мой адрес и адрес Мюллера?» «Этого я тоже не знаю», — сквозь зубы процедил Фабриана. «А как насчет его передвижений? Вам известно, откуда он приехал?» «Из Базеля. Это в Швейцарии. Господин желает знать что-нибудь еще?» «Или он уже закончил опрос свидетелей?» «Заткнись, Джулио», — сказала Флавия. «Ты сам притащил его сюда, так изволь, по крайней мере, быть вежливым». «Короче», — продолжил Фабриано, уязвленный тем, что приходится тратить время на объяснение с праздными зеваками. «Элман прибыл в Рим вчера днем. Вечером куда-то уходил, вернулся поздно. Сегодня выходил позавтракать, потом оставался в своей комнате». Его нашли в четыре часа дня. А Джонатану звонили около двух, напомнила Флавия. «Как ты думаешь, в гостинице записываются звонки?» «Нет», — сказал Фабриано. «Он никому не звонил. Конечно, он мог воспользоваться телефоном в холле, но все утверждают, что он не покидал своей комнаты». «У него были посетители?» За стойкой его никто не спрашивал. Горничные тоже не видели, чтобы к нему кто-нибудь приходил. Сейчас в соседних комнатах ведется опрос персонала гостиницы. Таким образом, нет никаких причин связывать это убийство с убийством Мюллера или с картиной. А как же адреса? Да и тип пистолета совпадает с тем, которым был убит Мюллер. Для начала и это кое-что. Но может быть элитный специалист Ди Стефана имеет более солидные версии? «Ну, — начала Флавия, — мне неинтересны твои мысли. Ты здесь для того, чтобы помогать мне, если я тебя об этом попрошу. А твой приятель — всего лишь свидетель. Понятно?» Джонатан с мрачным интересом наблюдал за спектаклем, устроенным бывшим дружком Флавии. «Господи, что же Флавия могла находить в этом Фабриана? Хотя, наверное, он, глядя на меня, думает то же самое». «Проще говоря, ты не знаешь, кто его убил, так?» Перешла в наступление Флавия. «И почему? И каким образом с этим делом связана картина? Ты вообще ничего не знаешь?» «Мы все выясним. Это не составит труда. Нужно просто как следует поработать», — уверенно заявил Фабриана. «Хм...» — прокомментировал Аргайл из своего угла. Не самый остроумный ответ, но ничего лучше ему не пришло в голову. От общения с полицейскими Джонатан всегда впадал в ступор. Он знал за собой эту особенность, отнюдь не восхищался ею, но ничего не мог с собой поделать. После реплики Аргайла троица постояла некоторое время, обмениваясь многозначительными взглядами и действуя друг другу на нервы. Делу это нисколько не помогло. Наконец, Флавия решила взять инициативу в свои руки и пообещала Фабриана, что сама примет у Джонатана заявление о картине. Если ему понадобится задать дополнительные вопросы мистеру Аргайлу, он может завтра ей позвонить. В глазах Фабриана она прочитала, что, будь его воля, он не ограничился бы одними вопросами. Флавия выпроводила Аргайла за дверь и предложила Фабриана заняться своими делами, пообещав в свою очередь прислать ему копию протокола допроса Аргайла. Когда она была уже в конце коридора, Фабриано крикнул вдогонку, что за протоколом заедет сам. И пусть имеет в виду, что у него обязательно возникнут дополнительные вопросы. Очень много вопросов. Навалившееся количество работы слегка вывело Лавию из равновесия. Однако вечерние события почему-то вернули ей хорошее настроение. Ей уже надоело возиться с позолоченными кубками, похищенными из церкви, и допрашивать мелких воришек, специализирующихся на ювелирных изделиях. Довольна с нее всей этой ерунды. Впервые за много месяцев она сможет заняться мало-мальски серьезным делом. Всю дорогу до офиса Флавия жизнерадостно напевала себе под нос какой-то бодрый мотивчик. И только когда они с Аргайлом вошли в кабинет, чтобы написать заявление и составить протокол допроса, Она, наконец, умолкла и попыталась настроиться на официальный лад. Усадив Джонатана напротив себя, она начала дотошно расспрашивать его о том, какую роль он сыграл в этом деле. Думая о своем, она автоматически вела допрос и делала это настолько профессионально, что Аргайл невольно задергался. В последний раз она разговаривала с ним как представитель полиции несколько лет назад, и он уже подзабыл, какого страху она может нагнать на преступника и даже на простого свидетеля, сидя за пишущей машинкой. То обстоятельство, что он должен сообщить ей, Флавии, дату своего рождения, адрес и номер паспорта, ужасно его нервировало. «Ты же знаешь мой адрес», — сказал он. «Он такой же, как у тебя». «Неважно, ты все равно должен продиктовать его мне. Это официальное заявление». «Или ты предпочитаешь иметь дело с Фабриано?» «Ну хорошо», — вздохнул он и продиктовал адрес. Дальше последовала утомительная процедура заявления. Он рассказывал, а Флавия переводила его речь на бюрократический язык. Так он не просто заглянул к Делларме, продавцу картин, а нанес деловой визит Деларме торговцу картинами. Не поехал на вокзал, чтобы сесть на поезд. а проследовал к железнодорожному вокзалу, намереваясь вернуться в Рим. Фраза «Какой-то мошенник чуть не уволок у меня из-под носа картину» преобразовалась в обтекаемое предложение. Вышеупомянутая мною неизвестная персона предприняла попытку скрыться со значенной картиной. «Итак, вы сели на поезд и поехали в Рим. На этом все закончилось». «Да». Прискорбно, что вы не заявили о случившемся во французскую полицию. Тем самым вы сильно упростили бы жизнь и себе, и всем нам. Всем нам было бы проще, если бы я никогда не видел этой картины. Верно. Но еще меньше я желал бы видеть эту тварь Фабриана, и что только ты в нем находила. В Джулио? Да он не так уж и плох, если честно, рассеянно бросила Флавия. Сама того не замечая, Она попыталась защитить бывшего приятеля. Он, например, очень занимательный собеседник, веселый, живой, с чувством юмора. Если бы не собственнический инстинкт, он был бы отличным парнем. Аргайл снова не нашел ничего лучшего, как многозначительно хмыкнуть, выражая тем самым сильное сомнение в вышеупомянутых достоинствах означенного господина. «Но мы ведь здесь не для того, чтобы поговорить о друзьях моей юности», Заметила Флавия. «Теперь мне все это нужно перепечатать. Посиди несколько минут тихо». Аргайл приклеился к стулу и со скукой наблюдал, как она, прикусив язык и нахмурив брови, стучит по клавишам машинки, стараясь сделать как можно меньше ошибок. «Теперь про Рим», сказала она, и все опять пошло по кругу. Через час она вытащила листок из машинки и вручила его Джонатану. «Перечитай». «Убедись, что с твоих слов все записано верно и полностью», — проговорила она официальным тоном. «Но даже если неверно, все равно подписывай. Я не собираюсь перепечатывать еще раз». Он состроил ей гримасу и прочитал протокол допроса. Конечно, там были кое-какие упущения, но, по его мнению, незначительные. В целом, запись соответствовала определению верной и полностью. Аргайл расписался в нужном месте и вернул листок Флавии. «Ух, слава богу, с этим покончили!» С облегчением вздохнула она. «Чудесно, мы быстро управились!» Брови Аргайла поползли вверх. «Сколько же времени на это уходит обычно?» Он взглянул на часы. «Они показывали почти десять, значит, прошло уже больше двух часов!» «О, многие часы, ты не поверишь! Ладно, пойдем к Батанда, он ждет нас!» Он ждал их, мирно и терпеливо уставившись в потолок. На столе у него было разбросано множество разнообразных документов. Первым его побуждением, когда на горизонте нарисовался Фабриано, было поехать на место происшествия самому и решительно взять расследование в свои руки. Однако была причина, удержавшая его от этого шага. Делом уже успели заняться их вечные соперники-карабинеры. Приезд генерала вызовет у них раздражение. И тогда уж не жди, что они станут делиться добытой информацией. Лучше послать к ним рядового сотрудника вроде Флавии. Правда, ее кандидатура тоже была не самой удачной, поскольку в дело оказался замешан ее английский друг. Отправив Флавию на выезд, Батанда попытался навести справки о картине, с которой начались неприятности. Если она краденная, и дружок Флавий помог переправить ее в Италию, то вопрос ясен. сеньора Ди Стефано не сможет заниматься расследованием. Батандо представил себе газетные заголовки, недовольные лица начальства, злорадные улыбки своих многочисленных завистников, которые мгновенно распространя слух о том, что Батанда поручил расследование тяжкого преступления сотрудницы, сожительствующей с членом банды. С другой стороны, Что он скажет Флавии? Если он передаст дело кому-нибудь другому, ее реакция будет предсказуемой и весьма бурной. Если же оставить все как есть... Дилемма. Кругом сплошная неопределенность, и в любом случае он окажется виноват. до ужасно не любил находиться в подвешенном состоянии. Долгожданный звонок из Парижа, вопреки ожиданиям, не внес никакой ясности. а лишь еще больше замутил воду. «Краденая картина или нет?» Казалось бы, простой, ясно сформулированный вопрос, предполагающий столь же ясный прямой ответ. Например, «да» или «нет». Его устроил бы любой. «Ну что?» — начал он разговор. «Краденая картина или нет?» «Возможно», — уклончиво заявил француз. «Что это значит? Это что за ответ такой?» Услышав ответ Жане, Батанда почувствовал, как в груди у него поднимается раздражение. Жане на другом конце провода кашлянул, прочищая горло. Наверное, не самый лучший. Я сделал все, что мог, но без особого успеха. Мы получили от полиции записку, что картина, соответствующая описанию, была украдена. А, значит, она все-таки украдена, сказал Батанда, вцепившись в последнее слово. «Боюсь, что все-таки нет», — продолжил Жанне. «Видишь ли, нам посоветовали не предпринимать никаких действий в связи с этой кражей». «Почему?» «Странно, верно?» «По-видимому, это означает, что картину вернули, или что она недостаточно ценная, чтобы беспокоиться из-за нее». «Есть и третий вариант. Полиция сама во всем разобралась и не нуждается в нашей помощи». «Понятно». Буркнул Батанда, так ничего и не понявший из объяснений Жане. Но ты можешь в конце концов сказать мне, каков статус картины? Она чистая или нет? Вы могли бы уловить пожимание плечами по телефону. Батанда смог. Он отлично представил себе, как француз изобразил этот типично гальский жест. По крайней мере, официально мы не получали уведомления о пропаже картины. Таким образом, для нас она не является краденой и не представляет никакого интереса. Вот все, что я могу тебе сообщить в настоящий момент. А ты не можешь сделать одну очень простую вещь – позвонить владельцу и спросить у него самого. Если бы я знал, кто он, я бы так и поступил. Но эту маленькую подробность нам не сообщили. На месте мистера Аргайла я бы на всякий случай вернул картину тому, кто ему ее дал, «Однако не сочтите это за совет. Мне слишком мало обо всем этом известно, чтобы давать рекомендации». И все. Жанне был загадочен как никогда. батандо положил трубку и крепко задумался. «Проклятая картина! Он так и не продвинулся с ней ни на шаг. Но каков Жанне?» Он просто не узнавал его. «Похоже, в этот раз он не лез из кожи вон, чтобы помочь своим итальянским друзьям». Обычно он в ответ на любой вопрос буквально заваливал их информацией. Мог даже поручить кому-нибудь из своих подчиненных работать непосредственно на итальянцев. Но только не в этот раз. Почему? Может быть занят более важными делами? Это Батанда мог понять. Когда на тебя давят сверху, приходится откладывать менее срочные дела. И все же... Батанда снова уселся в кресло. Подпер подбородок ладонями и долго рассматривал картину. Как и сказала Флавия, она была неплохой, но не выдающейся. Во всяком случае, не такой, чтобы за нее можно было убить. Скорее всего, картина, выражаясь бюрократическим языком, не причастна к убийству. Тем более, что два часа назад, когда она была доставлена в управление, специалист из Национального музея осмотрел ее. и подтвердил, что картина является тем, что она есть, никакого второго слоя, ничего спрятанного за холстом или в раме. В этом вопросе Батанда иногда поражался изобретательности людей. Много лет назад ему довелось изловить наркокурьеров, которые просверлили в раме картины дырки, спрятали там героин и аккуратно зашпатлевали отверстия. После этого случая. он все время надеялся обнаружить нечто подобное снова, но и на этот раз не повезло несмотря на тщательный осмотр пришлось признать что это всего лишь посредственная картина в самой обычной раме он все еще разглядывал картину покачивая головой когда в кабинет вошли флавия и аргайл ну что можешь доложить по правде говоря не так уж мало ответила флавия усаживаясь этот элман По всей вероятности, застрелен из того же оружия, что и Мюллер. Ну и, как вам уже известно, в его записной книжке обнаружены номера телефонов Джонатана и Мюллера. Удалось что-нибудь узнать о таинственном незнакомце со Шрамом. Никто не видел его поблизости от места преступления. Боюсь, что нет. Ну и кто он такой? Я имею в виду Элмана. По документам натурализованный швейцарец из немцев. Проживает в Базеле. Год рождения 1921. В последнее время находился на пенсии и подрабатывал консультантом по экспортно-импортным операциям. Фабриано сейчас пытается связаться со швейцарцами, чтобы выяснить больше. Таким образом, у нас есть информация, которая ничего не дает. Примерно так, но мы можем попробовать выстроить версию. Не знаю, стоит ли, с сомнением поморщился батанта. Генерал не любил выстраивать бездоказательные версии. Он уважал свою профессию и предпочитал работать с фактами.